Глава пятнадцатая. Едва мы с Эксарой вошли в дом, из-за ближайшего угла вынырнул слуга и сообщил, что обед готов. Эксарой распорядился отложить обед на двадцать минут. Меня проводили в гостевую комнату. Смены одежды у меня с собой не было, я носился по полигону в чем был, но принять душ мне это не помешало. Жаль, что мой свеженький эликсир восстановления остался дома. Как-то я не ожидал магической тренировки, на переговоры же ехал. А сейчас эликсир пришёлся бы очень кстати. Эксара заставил меня очень хорошо выложиться на полигоне. Когда я вышел из душа, то обнаружил, что оставленная мной на кресле одежда уже приведена в порядок. Вряд ли у Эксара кто-то из магов, пусть даже не в горничных, ходит. А значит, есть какое-то хитрое рунное устройство для подобных дел. Хочу. Одевшись, я спустился вниз и практически нос к носу столкнулся с... Эксара. Молодым Эксара, личину которого мой учитель накидывал на себя буквально час назад. «Господин Дамар», — с лёгкой улыбкой кивнул мне аристократ, — «позвольте представиться, Адам Эксара, младший сын главы рода Эксара». «Очень приятно, господин Эксара», — кивнул в ответ я. «Виктор Дамар, последний из рода Дамар». «Идёмте, господин Дамар», — лёгким жестом указал он в ту сторону, откуда уже вкусно пахло. «Дед уже наверняка ждёт нас за столом». Старший Эксара действительно ждал нас. Обед был простым. Легкий овощной салат и полоски копченого мяса в качестве холодных закусок. Запеченная дичь с рисом, фруктовый салат со взбитыми сливками на десерт. При этом все было очень вкусным. За едой не принято было вести серьезные разговоры, но про очистящую рунику Эксара меня просветил между делом. Оказалось, это одна из стандартных бытовых рунных связок, которые изучают в университете на любом магическом факультете. Сильные маги обычно воротят носы от бытовой магии, но тем, кто послабее, знание подобных рунных связок само по себе способно обеспечить безбедную жизнь. Магов среди населения страны довольно мало, а спрос на магические услуги приличный. Эксара пообещал прислать мне учебник по бытовой рунике. Вне университета такие книги еще поискать надо, и не у каждого хватит денег их купить, но для своего ученика ему не жалко. Мол, все равно в библиотеке ранговой комиссии пылятся. «В тот момент я понял, куда еще хочу попасть». «Ясно, выпишу тебе пропуск», — хмыкнул учитель, увидев мои загоревшиеся глаза. «Из чего Ишир решил, что ты учиться не хочешь?» «Так я магии учиться хочу, а не тому, что преподают в школе», — отразил его ухмылку я. «Ты удивишься, Виктор», — серьезно отозвался Иксара. «Но в старшей школе для аристократов ничего не нужного нет». Я понимаю, что этикетом тебя и дома замучили, но ни риторика, ни политология, ни знания гербов лишним не будет, уж поверь мне. Я что-то такое подозревал, потому и не стал отказываться от школы на отрез Даже сегодня, в переговорах с патриархом, когда имел такую возможность. «Верю», — кивнул я, — «но магия интереснее». Учитель лишь добродушно усмехнулся и вернулся к своему обеду. После обеда Эксара вышел на полигон со своим лицом и, демонстративно осмотревшись, шагнул к пульту управления. Судя по загоревшимся рунам, он выставил защиту полигона на максимум. Эксара приглашающе махнул рукой, и я шагнул на утрамбованную площадку вслед за ним. За нашими спинами через несколько секунд встал щит, и на этот раз он аж тихонько гудел от проходящей через него силы. Если я правильно понял его замысел то потенциальные наблюдатели должны были подумать следующее. Маг приехал домой с целью спустить пар на полигоне, но его накрыли дела. Пока он с ними разбирался, отправил меня побегать по полигону со своим внуком, а после обеда вышел все-таки размяться сам. Мощь предельного магического ранга я и в своем мире видел, так что ничего особого от Иксара не ожидал. И зря мог бы заранее вспомнить, что такое уровень преобразования. Первым делом Эксара поставил над полигоном защитный купол. «Я уже обрушил как-то стационарную защиту», — пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. «Неприятно поразился, сколько стоит ее починить. Теперь перестраховываюсь». Я понимающе кивнул. «Это на младших рангах сила плюс-минус одна и та же. Один мастер не может быть сильнее другого в разы. Максимум процентов 50 разбежка, насколько я помню по своему миру». Тоже немало, но все-таки сопоставимо. Тем более, что голой мощью никто не меряется. Умение играет едва ли не большую роль. А вот мощь одного владыки может превосходить мощь другого очень сильно. Просто потому, что других названий рангов нет. Те, кто не остановился в своем магическом развитии после достижения высшего ранга, наверняка не спешат это афишировать. Зачем им еще один ранг? Чтобы зависть к себе вызывать. Неожиданная сила может оказаться куда более полезным козырем в рукаве, нежели всеобщее уважение. Если Эксара — сильнейший маг в стране, и это общепризнано, он может превосходить свежеиспеченного владыку хоть на порядок. Стационарные системы на такое просто не рассчитаны. Когда Эксара одним небрежным жестом залил весь квадрат 200 на 200 метров пламенем, я не удивился. Видел я, что такое ранг владыка. Не будь тут так мало места, Эксара и большую площадь охватил бы. Нас его пламя не коснулось, вокруг нас остался нетронутый пятачок, 5 на 5 метров примерно, и даже жар огня сюда не находил. Тоже неудивительно на уровне постижения техники вроде огненного шторма. А вот когда часть огня отделилась и поднялась вверх, повторяя очертания купола и засвечивая тем самым картинку потенциальным наблюдателям, а вторая стала преобразовываться... Я уронил челюсть. Потому что под куполом огня Эксара формировал объемные картины. Горы, долины, деревья, реки из огня. Даже оттенки пламени менялись от светло-рыжего до темно-бордового, чтобы пейзаж был хорошо различим взглядом. «Преобразование, да?» — риторически спросил я. «Именно!» — довольный моей реакцией кивнул Эксара. Светлые огненные реки текли по темно-бордовым ущельям. Ближайшие к нам деревья шелестели листьями, словно бы на ветру. Из-за одинокой острой скалы выглянул огненный зверь, похожий на оленя с ветвистыми рогами. Он еще и в динамике все это держит. «Охренеть!» — невольно вырвалось у меня. «Виктор!» — укоризненно глянул на меня учитель. «Держи себя в руках, ученик, ты же аристократ!» Я встретил его на смешливый взгляд и кивнул в ответ. «Это ведь сложно», — произнес я. «Для такого нужен просто фантастический контроль». «Сложно», — спокойно признал Ксара. «Но, возможно», — продолжил его фразу я. «Сам видишь», — кивнул он. «Да, такому действительно стоит учиться. И реальный пример перед глазами только подталкивает вперед, потому что все, что я до сих пор считал вершиной мастерства — Детский лепет по сравнению с тем, что сейчас демонстрировал Эксара. Рано или поздно я тоже приду к такому уровню. Обязательно. Эксара отправил меня домой в своей машине. Сам он из родового поместья сегодня уже никуда не собирался отлучаться, так что ему она была не нужна. Едва машина отъехала от поместья рода Эксара на несколько сотен метров, у меня зазвонил мобильник. Бросив взгляд на номер, я улыбнулся. Вовремя. «Приветствую, Ашу», принял звонок я. «Виктор, приветствую», — отозвался парень. «Я немного пораньше звоню. Ничего?» «Даже хорошо, что раньше», — улыбнулся я. «Все в силе?» — уточнил Ашу. «Конечно. Завтра вечером я готов с вами встретиться. Или послезавтра, как вам удобнее». «Отлично», — обрадовался Ашу. «Только... Виктор, вы не возражаете, если я приду с сопровождающим?» «С сопровождающим?» Не понял я. Но хм, в общем, я имел глупость похвастаться своему старшему брату, что, возможно, скоро начну зарабатывать деньги своими якобы бесполезными изобретениями. А через пару часов меня поймал поверенный роды и начал пытать, что да как. Прицепился как клещ, все вызнал и в итоге заявил, что одного меня на деловую встречу не отпустит. И отец подтвердил. Более того, сам отдал соответствующее распоряжение неужели боятся что я за пару часов вызнаю все ваши секреты и оставлю вас ни с чем усмехнулся я нет со стороны можно было конечно допустить такой вариант развития событий но только если совсем ничего не понимать в рунике о вы правда разбираетесь верно оценил мой сарказм ашу немного откликнулся я как то пытался посчитать одну рунную связку понял насколько сложно это дело и забросил «Вот я им то же самое говорю», — проворчал Ашу. «А они мне на всякий случай, мало ли что, безграмотные». Я улыбнулся, но тему развивать не стал. Разумеется, я не собирался каким-либо образом ущемлять права Ашу. Парень нужен был мне именно как партнер. Но и опасения его родичей были, в общем-то, совершенно нормальны. Кто я для них? Да никто. А вот для Ашу, учитывая непонимание большинства окружающих, я быстро могу стать близким другом. И кто знает, на что я способен уговорить парня уже сейчас, просто проявив интерес к его деятельности. Вряд ли совсем уж никто в роду Дайхи не понимал ценность потенциального изобретателя. При хорошем раскладе Ашу может озолотить свой род. Впрочем, даже если нет. В нормальных родах за младшими присматривают, просто потому что они свои родные. «В целом я не против у вашего юриста», — сказал я. «Если ваш отец готов помочь вам открыть свое дело, то я только за. Со своей стороны готов привести человека, которого хотел бы поставить управляющим автосервисом. Таким образом и мне, и вам будет спокойнее. Никто из нас не сможет незаметно перетянуть одеяло на себя. И у нас может получиться действительно совместный бизнес. Серьезным участием обеих сторон, и не только на старте проекта». Понятное дело, что сразу я подписывать ничего не буду. Бумаги потом посмотрят незаинтересованный в деле юрист. Однако сначала мне нужно было проявить готовность сотрудничать. Просто для того, чтобы успокоить род Дайхи. И, возможно, получить в итоге в партнеры не одного единственного изобретателя, а весь его род. Благодарю, Виктор, с явным облегчением отозвался Ашу. Мне, конечно, отец говорил, что если вы не замышляете ничего плохого, то против вы не будете, но такие подозрения... «Они сами по себе неприятны, я понимаю это и прошу прощения». «Не стоит, Ашу», — улыбнулся я, — «всё в порядке». «Ваш отец прав, в бизнесе излишняя доверчивость вредна». «Я действительно буду только рад участию вашего рода в нашем будущем деле». «Тогда мы приедем», — повеселил Ашу. «Когда и куда?» «Неподалёку от меня есть отличное кафе», — произнёс я. «Не ресторан, конечно, зато никакого пафоса и официоза. «Очень приятное место. И кормят там вкусно. Подойдет?» «Отлично! Ненавижу пафос!» С энтузиазмом согласился Ашу. «Часов в восемь вечера, да? Только не завтра, а послезавтра». «Да, конечно», — подтвердил я и продиктовал адрес. «Мы будем», — ответил Ашу. «До встречи, Виктор». «До встречи, Ашу». Доехав до дома, я зашел к себе в квартиру буквально на пару минут и сразу направился на квартиру с Рода, благо она через дорогу. Тахир давно вернулся и ждал меня, сидя как на иголках. Очень обрадовался, что со мной всё в порядке. Не то чтобы он подозревал Эксара в чём-то плохом, особенно зная, что тот мой учитель. Однако Тахир явно относился к типу людей, которым спокойнее быть рядом. Даже если он ничем не может помочь и понимает это. Я вручил своему гвардейцу горсть артефактов, снятых с людей Боло после недавнего нападения на меня. Уже вот-вот должны начать пребывать люди из клана, готовые мне служить. И если оружие у них, скорее всего, будет своё, то артефакты вряд ли есть. Уж точно не в личной собственности. Правда, прежде чем обвешивать своих людей не пойми чем, нужно было прояснить функционал моей добычи. Тахир заверил меня, что справится с этим. И даже пообещал сделать это быстро. Сложные артефакты его знакомый артефактор мог бы и не опознать, но боевые артефакты были его специализацией. И то, что использовала группа захвата, вряд ли было чем-то слишком уж навороченным. Получив от меня указания по времени выезда на ужин к Саха, Тахир сообщил, что даже успеет отвезти артефакты на опознание до этого момента. А после нашего возвращения заберет. Артефактору как раз хватит этих нескольких часов для работы. Я не видел особого смысла в спешке, людей склонны еще не начали прибывать, но и обрубать крылья своему гвардейцу я не стал. Может. Пусть делает в те сроки, которые сам считает разумными. Рашта в квартире не было, так что я попросил Тахира передать ему, что завтра вечером у нас встреча с потенциальными партнерами по бизнесу. Неплохо было бы поговорить с Раштом до начала встречи, но это успеется. Завтра весь день будет в моем распоряжении. Куда интереснее мне было, проявит ли Рашт инициативу сам. Коммерческое предложение об открытии автосервиса он мне так и не принёс, хотя уже немало времени прошло. Если он и сейчас не захочет заранее обсудить свою роль в деле, то я окончательно запишу его в исполнители. Тоже неплохо, конечно, но не совсем то, на что я рассчитывал. Пристально следить за бизнесом у меня времени не будет. Хотелось бы на посту управляющего иметь более инициативного и самостоятельного человека. Впрочем, выбирать всё равно пока не иского. Буду работать с теми, кто есть. Попрощавшись с Тахиром, я вернулся к себе в квартиру. До выезда на ужин к Саха оставалось ещё два часа. Как раз успею провести небольшую тренировку во дворе. Если магией я в последнее время занимался регулярно, то чисто физические тренировки не всегда вписывались в мой график. Не дело это. Надо наверстывать. До идеальной формы моему новому телу ещё далеко.